Но тут ветер что-то донес до него, что-то крошечное, едва заметное, обрывок атом нежного запаха. Нет, еще того меньше. Это было скорее предчувствие, чем действительный запах. И одновременно уверенная догадка, что ничего подобного он никогда не слышал. Он снова отпрянул к стене, закрыл глаза и раздул ноздри. Аромат был так нежен и тонок, что снова и снова ускользал от восприятия. Его нельзя было удержать, его перекрывал пороховой дым блокировали испарение человеческих масс, разрывали и стирали тысячи других запахов города. Но потом вдруг он снова появлялся, какую-то короткую секунду маленький лоскуток благоухал роскошным намеком и тут же исчезал. Грыной мучительно страдал. Впервые страдал не только его алчный характер, натолкнувшийся на оскорбление, но действительно страдало его сердце. У него появилось смутное ощущение, что этот аромат — ключ к порядку всех других ароматов, что нельзя ничего понять в запахах, если не понять этого единственного, и он, Грыной, зря проживет жизнь, если ему не удастся овладеть им. Он должен заполучить его не просто для того, чтобы утолить жажду обладания, но ради спокойствия своего сердца. И ему чуть не стало дурно от возбуждения. Он еще даже не установил, откуда вообще исходил этот аромат. Иногда интервалы между мгновениями длились минутами, и каждый раз на него нападал жуткий страх, что он потерял его навсегда. Наконец он пришел к спасительному заключению, что аромат доносится с другого берега реки, откуда-то с юго-востока. Оторвавшись от стены павильона Флоры, Грыной нырнул в человеческую гущу и стал прокладывать себе путь через мост. Он то и дело останавливался, приподнимался на носках, чтобы принюхаться поверх голов. Сперва от страшного возбуждения не слышал ничего, потом наконец что-то улавливал, вцеплялся в аромат даже крепче, чем прежде, убеждался, что движется к цели. Снова нырял в толпу зевак и пиротехников, беспристрастно подносивших свои факелы к фитилям шутих, терял свой ориентир в ядком пороховом дыму, впадал в панику, снова локтями и всем корпусом проталкивался вперед. Через несколько бесконечных минут он оказался на другом берегу, миновал особняк Маи, набережную Млаке, то место, где подходит к реке улица Сены. Здесь он остановился, перевел дух и принюхался, он поймал его. Теперь он его не упустит. Аромат, словно лента, спускался по улице сены, неповторимый и отчетливый, но все такой же очень нежный и очень тонкий. Гриной почувствовал, как бьется его сердце, и понял, что бьется оно не от напряжения бега, а от вдруг возникшей беспомощности перед присутствием этого запаха. Он попытался вспомнить что-нибудь похожее, сравнимое с ним, Но все сравнения не годились. В этом запахе была свежесть, но не свежесть лимонов или померанцев, не свежесть мира, или коричневого листа, или кудрявой мяты, или березового сока, или камфоры, или сосновых иголок, не свежесть майского дождя, или морозного ветра, или родниковой воды. И одновременно он источал тепло. Но не так, как бергамот, кипарис или мускус, не как жасмин или нарцисс, не как розовое дерево, и не как ирис. В этом запахе сливалось и то, и другое, и летучее, и тяжелое. Но они не просто смешивались, а были чем-то единым и, к тому же, небольшим, и слабым, и в то же время прочным и крепким, как кусок тонкого переливчатого шелка. но ну, нет, это было не как шелк, а как медовой сладости молоко, в котором растворяется пирожное. Но тогда одно с другим не вязалось при всем желании. Молоко и шелк. Какой-то непостижимый аромат, неописуемый. Он не помещался никуда. Собственно, его вообще не должно было быть.